Когда мне говорят о красоте восторженно, а иногда влюбленно, я почему-то, слушая невольно, сейчас же вспоминаю о тебе. Когда порой мне имя называя, о женственности чьей-то говорят, я снова почему-то вспоминаю твой мягкий жест и голос твой, и взгляд. Твои везде мне видятся черты, твои повсюду слышатся слова. Где бы ни был я, со мною только ты, И тем гордясь, ты чуточку права. И все же, сердцем похвалы любя, Старайся жить, заносчивой не став, Ведь, слыша где-то про сварливый нрав, Я тоже вспоминаю про тебя. 1966 год Что такое счастье? Что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечения, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Третьи считают, что счастье – это большое участие, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это смелость сидеть до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье – это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста, от кочки и до козбека, в зависимости от... От человека. 1966 год. Если любовь уходит. Если любовь уходит, какое найти решение? Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать. Можно пойти на просьбы и даже на унижение. Можно грозить расплатой, пробуя запугать. Можно вспомнить былое. Каждую светлую малость И с дрожью твердя, Как горько в разлуке пройдут года, Поколебать на время, Может быть, вызвать жалость И удержать на время. На время не навсегда. А можно, страха и боли Даже не выдав взглядом, Сказать «Я люблю», Подумай, радости не ломай. И если ответит отказом, Не дрогнув принять как надо — Окна и двери настишь, я не держу, прощай. Конечно, ужасно трудно, мучаясь держаться твердо. И все-таки, чтоб себя же не презирать потом, если любовь уходит, хоть вой, но останься гордым, живи и будь человеком, а не ползи ужом. 1966 год. Живу неспокойно, живу неспокойно, словно бегом, спорю, статьи пишу, читаю, но поднят каким-то звонком, куда-то опять спешу, сбегаю из города к милым стихам, любить, тосковать, сражаться, но кто-то находит меня и там, просят на вечер к учителям, надо, нельзя отказаться. Спешу я, наверное, с тех пор, как дышу, помню, всегда озабочен: спешу в драм-кружок, и на теннис спешу, в кино спешу и в поход спешу, вот только в школу не очень. А впрочем, шучу, и на первый урок всегда влетал без минуты. Дел было масса, и все-таки в срок я успевал почему-то. Такое уж сердце людское, оно всегда к интересному тянется. И сколько в него не вмести, Все равно местечко еще останется. Место останется для работ, Для смеха, что счастьем брызнет, Для горя, для радости, для забот И снова для целой жизни. И нынче, встречая трудом рассвет, Спешу я в снег и жару. И сколько с судьбой мне отпущено лет, И сколько невзгод, и сколько побед, Всё полной мерой беру. Беру, потому что в жизни моей Не было лёгких годов. Беру, потому что вера друзей И стужи сильней, и горя сильней, Тем паче злости врагов. И снова меня самолёты мчат То в Киев, то в Днепропетровск, Маршруты, маршруты, Ташкент, Ленинград, Куйбышев и Свердловск, Балтиц, Да ярко салтайских полей, студент и уральский кузнец, руки друзей, улыбки друзей, тысячи светлых сердец. В чем сила пожатия наших рук? На этот ответ таков, они, герои моих стихов, а я, их поэт и друг. И точку поставив в конце строки, снова в дороге я. Люблю, ненавижу. Иду в штыки, он ищет славы, кричат враги. Неправда, кричат друзья, А темы торопят, бессонная ночь. Но с первым лучом рассвета Невзгоды прочь и усталость прочь, Куда-то ответить, кому-то помочь, Доспорить, выступить где-то. Отдых согласен, вот кончу и все. И в среду на юг уеду, Но снова кружится колесо, Моих беспокойных дней колесо, И в ту, и в другую среду. Никак ничего нельзя отложить, Ведь дел непочатых масса, А может быть, так вот и стоит жить, Вот так, до последнего часа. 1966 год.